Глава третья. Зигфрид никогда не отказывается от темы. Он никогда не говорит «Ну, Боб, я думаю, хватит с нас этого». Но иногда, когда я долго лежу на матраце, не очень склонный отвечать, шучу или напиваю что-нибудь в нос, он немного выждав говорит. «Я думаю, можно перейти к другим вопросам, Боб. Вы кое-что сказали недавно. Нужно об этом поговорить. Вы помните тот последний раз...» Последний раз, когда я говорил с Кларой, верно? Да, Боб. Зигрид, я всегда знаю, что ты собираешься сказать. Это не важно, Боб. Так о чем это я? Хотите поговорить о том, что вы тогда чувствовали? Почему бы и нет? Я зубами чищу ноготь среднего пальца правой руки, осматриваю его и говорю. Я понимаю, что это был важный момент. Может, худший момент моей жизни. Хуже, чем когда Сильвия обманула меня или когда я узнала о смерти матери. Может, вы предпочитаете поговорить об одном из этих случаев, Роб? Вовсе нет. Ты сам предложил поговорить о Кларе. Давай говорить о Кларе. Я усаживаюсь на пенном матраце и ненадолго задумываюсь. Меня очень интересуют трансцендентальные проявления. Иногда мне нужно решить какую-нибудь проблему. Я обращаюсь к своей мантре и получаю готовый ответ. Продать рыбную ферму в бае и купить на бирже водопровод. Тогда сделка оказалась очень выгодной. Или пригласить Рэйчел в Мериду кататься на водных лыжах в заливе Кампечи. Это впервые привело ее в мою постель, а ведь до того я все испробовал. Зигфрид говорит. Вы не отвечаете, Роб. Я думаю о твоих словах. Пожалуйста, Роб, не нужно о них думать. «Просто говорите. Скажите, что вы сейчас испытываете к Кларе». «Я стараюсь честно понять это. Зигфрид не даст мне обратиться к помощи технических служб, поэтому я пытаюсь разглядеть в себе подавленные чувства». «Ну, не очень много», — говорю я. «Во всяком случае, на поверхности». «Вы помните, что чувствовали тогда, Боб?» «Конечно». Попытайтесь снова почувствовать то, что чувствовали тогда, Боб. Хорошо. Я послушно-мысленно восстанавливаю ситуацию. Я разговариваю с Кларой по радио. Дэйн что-то кричит из шлюпки. Мы все без ума от страха. Внизу под нами расходится голубой туман, и я впервые вижу призрачную тусклую звезду. Трехместник. Нет, это был пятиместник. Ну, в нем воняет рвота и потом. Тело мое болит. Я все помню, хотя солгал бы, если бы утверждал, что позволяю себе снова чувствовать это. Я лежу, слегка усмехаясь. Зигфрид, там такая боль, вина и отчаяние, что я просто не могу с этим справиться. Иногда я поступаю с ним так, говорю какую-нибудь крайне болезненную истину тоном, каким просят воды или коктейль на приеме. Так я поступаю, когда хочу предотвратить приступ. Не думаю, чтобы это срабатывало. В Зигфреде масса устройств хичи. Он гораздо совершеннее, чем машины в институте, где меня впервые лечили. Он постоянно контролирует все мои физические параметры. Проводимость кожи, пульс, бета-активность и все прочее. Он получает данные о натяжении ремней, удерживающих меня на матраце. Это показывает, насколько яростно я вырываюсь. Он измеряет громкость моего голоса и сканирует все обертоны, и к тому же он понимает смысл слов. Зигфрид исключительно умен, особенно если принять во внимание, насколько он глуп. Иногда обмануть его очень трудно. К концу сеанса я слабею. Чувствую, что еще минуты, и я погружусь в боль, которая уничтожит меня. Или излечит. Может, это одно и то же.